Глава 42 Вася, я проснулась от того, что меня кто-то легонько тронул за плечо. Пора вставать. Руна начала мигать красным. Вот-вот время истечет. Надо мной стоял зайдан. Парень смотрел на меня как-то странно. Мне показалось, что на дне его глаз плескалась нежность и смущение. Да, хорошо. Я потёрла глаза и резко села рядом на соседнем кресле дремал фалька. Зайдан подошел и также аккуратно разбудил парня. Последним он поднял рухаса. Я не верила, что Матео придет в себя и сможет идти, но чудо случилось. Зайдан наклонился над парнем и влил ему в рот какую-то микстуру. Спустя минуту наш раненый боец захрипел и пришел в себя. Что случилось? Испытание закончилось. Не совсем. «Нам нужно продержаться еще три часа». «Ты как?» «Голова раскалывается», — признался парень. «Как вы здесь оказались вместе? И как меня нашли?» «Случайно встретились, а затем также случайно нашли тебя», — сухо ответил Зайдан. «Ребята, вставайте. Время на исходе. Если не выберемся, неизвестно, что нас будет ждать. Я не уверен, что нейтральная зона не обратится в ловушку». После его слов все засобирались, и вовремя. Едва последний адепт выскочил, как комнату заволокло едким дымом. За пределы двери он не выползал, но, окажись мы там, сильно бы пожалели. Идемте, поторапливал назайдан. «Вася, ты не видишь больше никаких рун?» «Но увы, как бы я ни старалась, больше увидеть ничего не могла». «Нам нужно разделиться», — проговорил Матео. Едва окончательно пришел в себя. «Отвратительная мысль», — парировал Зайдан. «Сам посуди, мы не знаем, что впереди. Если разделимся, в два раза быстрее найдем убежище. Руны становятся видны, когда мы подходим близко. Впереди два коридора. Будем ходить вчетвером по одному, только потеряем время». Наш пришедший в себя товарищ не знал, что я могла увидеть и почувствовать руну издалека. При нем об этом мы не заговаривали, а я предпочитала молчать. Кто знает, как он отнесется к этому? Зайданы Фалька уже свои. Сколько бы пакости ни было связано с ними, в большинстве случаев мы идем к одному и тому же, а именно к спасению Академии. И хотя Рохаса я считала отличным парнем, болтать везде о своих способностях, мне не хотелось. Нас двое сильных магов здесь. Васю и Фалька будем считать за... Хм, подмогу. Ты берешь Фалька. Я отвечаю за Васю. Разделимся ровно на четверть часа. За это время ничего не произойдет. Далеко уходить не будем. Проверим каждый ход и вернемся. Наверняка мы найдем что-то, продолжил убеждать Зайдана, товарищ. Нет, сказал, словно обрубил Агира. Ты не понимаешь, так будет быстрее. Кому охота болтаться в подземелье сотни ловушек? Хочешь, иди один. Васю я тебе не доверю. Фалька, можешь забирать. Ладно, будь по-твоему, вздохнул Рогас. Я просто хотел как лучше, но уверен, четвером мы справимся с любой напастью. Если нужно, я готов грудью вас всех защищать. И Матео подмигнул мне. Ну что за сердцеед? Только очнулся. И уже флиртует. Друг, смотри за собой. Не нужно нас защищать. Очень надеюсь, что ты хотя бы себя защитишь, охладил его пыл Зейдан. Идем вперед, медленно. Я иду первым. Вася за мной. Ты, Рохас, идешь за девушкой. Медленно, не забывая, что твои раны еще свежи, и сражаться на полную мощь ты не сможешь. Фалька замыкает группу. Идет внимательно. Все подмечая, и периодически прислушивается к тому, что происходит у тебя за спиной. Смотрим под ноги, ничего не задеваем. Все вопросы задаем мне. Если видим руны, быстро даем знать. И мы двинулись вперед. Я не знаю, сколько мы шли, но в какой-то момент окружающая нас тишина стала тревожной. Нам никто не встречался на пути, и от этого было еще страшнее. Где же те самые ловушки, обещанные Фарадоблем? Почему-то мне казалось, что это затишье перед бурей, которая нас ждет. И, к сожалению, моя интуиция не подвела.